Кувырок вперед, вправо. Огибаю кучу мебели, вкатываюсь в проход и, вскочив на ноги, тянул на себя очередной шкаф. Ба-бах! И он с грохотом падает на пол. Следом за ним падаю и я, поворачиваясь лицом к проходу. Топот ног. ха они решили, что я прорываюсь напрямик. Сшибая мебель, иду вдоль стены, И в проход между мебелью с пистолетом на скидку ворвался Антон. Пах! Минус один. Антон грустно уселся на ближайший стул, чтобы не отсвечивать на виду. Так, ну где же ты, любовь моя? Для того, кого твои глазки горят? Для меня? Для кого же еще? Ага, Заворочился, не видит напарника. Ну посмотри, посмотри. Я дважды щелкнул пистолетом по пряжке ремня. Ответный щелчок. Еще один. Начали. Высунув левый пистолет из-за шкафа, я дважды выстрелил куда-то в сторону противоположного края прохода. Пах-пах-пах! Центровой поддержал меня к нем. Для этого он чуть-чуть приподнялся над поваленным на бок шкафом. Пах! Все. И приплыл. Не повезло тебе сегодня. Ну, вы, Александр Сергеевич, и даете. Ведь знаю этот ваш прием. Выманите на себя противника ложной атакой. А вот сегодня опять на него подловился. Сокрушался Антон, уже сидя в парилке. Почему так у меня получилось? У меня, Антон, перед тобой есть одно важное преимущество. Это какое же? А вот смотри, физически ты накачан лучше меня. Стрелять умеешь, смотреть и ходить тоже. В принципе, можешь. Ну, не совсем так, как я, но вполне на уровне. Есть, однако, одна особенность. Вот, когда ты на контакт с противником идешь, думаешь, что в этот момент. Небось, прикидываешь, как он поступит, Куда пойдет, куда смотреть будет, так? Ну, а как же иначе-то? Вот тут и утык. Нет, ты делаешь все, в общем, правильно. Только вот не надо противнику инициативу отдавать. Не он должен прикидывать, что сейчас делать будет, а ты сам его должен к этому ненавязчиво подталкивать. При этом, разумеется, будешь его... Не абы куда пихать, а в нужную тебе сторону. А так ложную обозначь, выстрелить с неудобной для тебя позиции. Пусть он думает, что загнал оппонента в угол, или еще в какую дырку. Так у него самомнение-то и повысится. А значит, и мыслить он будет уже не столь критически. Как же, в угол загнал, тут и расслабиться можно, и возгордиться». — Вон он, эй, я какой умный и ловкий. А как расслабился, и все, можно могилку копать. — Понятно. — В этом у меня с тобой, Антон, да и с вами всеми отличий состоит. Я стараюсь головой думать. Да и опыт у меня не вашему чета. Вот и выходят на автомате вещи для меня естественные, а для вас непонятные. — Пока непонятные. Хотелось бы на это надеяться. Просто я думаю быстрее и знаю больше. Вот и все. — если послушать медиков, то ваш, Александр Сергеевич, способность к быстрому мышлению ставит в тупик даже их. — Стоп, стоп. А почему я об этом ничего не знаю? — Так вы же и не спрашивайте, а я по должности обязан. Да и интересно это мне. Так, завтра я лего за хвост подергаю основательно. Надо же, накопал кучу интересного и молчит. Выполнить свое намерение я, однако, на завтра не сумел. Ясень? На связи, щелкнул я тангетой переговорного устройства. Облако в канале, вариант один, как поняли? — Понял вас. Вариант один. Ноль-ноль. — Ноль-ноль. Цифровое обозначение, окончая связи, принятое в спецподразделениях и в правоохранительных органах. — Все слышали. Я посмотрел на сопровождающих. Мы сидели внутри салона невзрачной газели. Цельнометаллические бока кузова украшала надпись «Служба грузовых перевозок». Внутри, однако, было все достаточно чисто и аккуратно. Имелись сиденья вдоль бортов, на которых мы все размещались. Наша «Газель» стояла недалеко от отделения милиции, в котором ныне трудился младший Аскеров. Началось все это, как о нас обычно и бывает, достаточно внезапно. Утром не успел я еще кофе допить после завтрака,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 Канал связи с ними определен. Вам его сообщат. Планировка отделения стандартная. Комната Аскерова отмечена на плане, который вам будет передан вместе со всеми документами. Вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Спасибо вам. Да не за что. Поаккуратнее там. В случае чего не с этим мерзавцем.